Глава 11. Брейский обдумывал план действий. Заглянуть в книжный клуб, расспросить. Вдруг романчик на стороне проклюнется. Опросить соседей по даче, хотя шансов немного. В дачных поселках люди живут в пределах своих участков, и заборы разъединяют обитателей дач с прочим неспящим миром. Проверить благотворительное общества, с которыми имело дело Алина. Вдруг все же кто-то приезжал забрать вещи а искать такси на случай, если она все-таки вызвала такси. Он дал распоряжение своему помощнику Ване, хотя и то, и другое представлялось Алексею столь маловероятным, что вряд ли стоило терять время на проверку. Факт, что Алина организовала свой уход из дома, был очевиден. Никто ее не похищал, и никакие вымогатели Мурашову не позвонят. «Ясное дело, честный Мурашов крутит дела», И теперь боится, что кто-то сделал не так или не вовремя. И его партнеры по бизнесу решили его наказать и припугнуть. Похитили его жену. Вот чего он боится. Но на самом деле все куда проще и тривиальней. Его ангелочек махнул крылышками и упорхнул. Вот куда и почему – другой вопрос. Масло на дороге. Если не такси. А я уверен что это не такси. То кто? Какая другая машина? Старая машина с протекающим баком вывезла Алину, и кто был в ней за рулем? Бывший любовник? Ладно, этим займемся позже. Пока что у Киса в планах были два визита. К Всеволоду Владимировичу, то бишь заместителю Мурашова-Севе, который пытался навести справки о секретаре охранники и к подруге детства Кате. Но первым делом Кис, освежившись душем, занялся проявлением оттиска письма оставшегося на чистой бумаге. Письмо, несомненно, было написано Алиной и могло оказаться важным для расследования. Кис настрогал лезвием грифель карандаша и растер его пальцем по поверхности белого листка. Проступили буквы. Когда он прочитал текст, то даже рассмеялся. Можно никуда больше не ходить, можно спокойно лечь спать. Все стало ясно, как белый день. Разойтись, дав друг другу свободу, и тем самым шанс быть счастливым. То есть любить и быть любимым. «Бедняга Мурашов. Это будет удар для него. Позвонить ему?» «Нет, сначала поспать немного. Потом на свежую голову». Алексей растянулся на кровати. «Что-то в этом не то». Сквозь наплывающий сон подумал он вдруг. «Письмо не закончено и не подписано. И не оставлено. И в мусорной корзинке письма нет. Значит, Алина забрала его с собой». Передумала, решила избежать любых объяснений с мужем, даже посредством письма. Могла передумать, конечно. И все же человек, который так старательно пытался объяснить свое поведение, решил не объяснять вообще ничего. Кто знает, оно что-то тут царапается. Есть в этой истории еще какие-то мелочи, совсем мелкие мелочи, которые тоже царапаются. Сначала разорванное письмо от неизвестного или неизвестной, тому два месяца. Задумчивость, которую заметила домработница. Допустим, это прежний любовник объявился. И еще что-то, что он сейчас сообразить не может. Но оно есть, это что-то. Надо навестить ее подругу. Кто знает, может там у этой Кати и Алина обнаружится. Кис поставил будильник и мгновенно заснул. Было бы явным преувеличением сказать, что короткий сон его освежил. Голова была ватной, а настроение плохим. Он никак не мог найти свой обычный тонус в работе. То энергичное, сдержанное возбуждение, в котором его помощник Ваня называл Алексея Кис в сапогах, имея в виду сапоги-скороходы. Ему не нравилось дело Мурашова. В нем было что-то странное, тяжелое. Без всякого энтузиазма он набрал номер дачи. Новостей у Мурашова не имелось. Ни помогатели, ни жена ему не звонили. Поколебавшись, Кис сообщил ему содержание неоставленного письма. «Этого не может быть», — сказал Александр. «Она не могла меня бросить. Она не могла от меня уйти. И потом, у нее нет для этого причин. Она меня любит. И у нее никого нет, кроме меня. И ничего, кроме того, что я ей дал». «Тем не менее, это так. Это почерк вашей жены, поверьте мне». И она написала это письмо вам. Только по каким-то причинам она его не оставила. Морошев замолчал надолго. «Очень хорошо». Сказал он, наконец, не в попад. «Вы хотите, чтобы я продолжал расследование?» Спросил его кис. Мурашов не ответил. Меня кое-что настораживает во всем этом. Мелочи, но мне бы хотелось их прояснить. Я бы вам предложил продолжить. «Очень хорошо». Снова не кстати заявил Мурашов. «Продолжайте». Голос у него был странный, словно автоответчик. Что-то неладное с ним происходит. Должно быть, это хорошенькая оплеуха по его спеси Всеволод Владимирович оказался весьма подвижным, невысоким и крепким, как Боровичок, мужчины лет 50. У него был тот неразборчивый цвет редких волос, который встречается у поседевших блондинов и пронзительные голубые глаза. На маленьком треугольном подбородке сидел смешливый проказливый рот, делая его лицо мультяшным, рисованным. «Что, не понравился вам Гоша?» Ошарашил он киса вопросом, едва Алексей изложил суть своего интереса. Алексей посмотрел на смеющийся рот и ответил осторожно. Не в восторге. Скользкий тип, это верно. Я действительно наводил о нем справки, но ничего существенного не накопал. До стоянки, куда он устроился охранником, он работал в ларьке. Продавал сигареты, кофе и прочую якобы импортную лабуду, сделанную в Чемкенте и других не столь отдаленных местах. Он там поссорился. Недостача вышла. Ему пришлось платить. И Гоша решил уйти из опасной системы. Где хоть зарабатывал он побольше, но и терял немало. А главное, рисковал многим. от чего вышла недостача, иди знай. Может, обсчитался, может, денежки прикарманил. То есть, может, честный человек, а может, вор. Поговорил я с мужиками его знавшими. Рассказали, что Гоша с роду в Чечне не служил. Где-то отирался в стройбате ел справочки нужно и достать но это тоже с чужих слов не по документам документы нынче никакого доверия не вызывают если вообще есть трудовые книжки например теперь далеко не все имеют раньше порядка было больше а при тоталитарных системах всегда порядок неохотно буркнул кис не хватало еще политических дебатов эк какой детектив нынче пошел образованный С легкой яхицей хихикнул Севолод Владимирович. Больше ничего не удалось узнать о нем. Проигнорировал его смешок кис. Нет, я же не ФБР и не ФСБ. У меня возможности маленькие. Но я Алексу все же сказал. Хоть Гошка и по мелочи соврал, но соврал. Может лишь для того, чтобы цену себе набить, что вполне извинительно. А все же соврал. И что Мурашов? Конечно, Алекс щу Что все это мелочи, недостойные внимания. В этом весть Алекс. Психолог он паршивый, а желание быть хорошим, никого не обидеть, в нем сильнее всего. По вашему мнению, Алина могла решить от него уйти. Противный тип этот мурашов, а? Неожиданно смеющийся рот изогнулся в хитрой аппетитной улыбке, а голубенький глаз заговорщицки подмигнул. Какая разница? Нравится, не нравится? Спи, моя красавица. Алекс Мурашов – мой клиент и значения не имеет. «Послушайте меня, батенька!» Севолод Владимирович перегнулся через стол к Алексею. Лицо его вдруг посерьезнело. Смех угас в глазах и стерся с губ. Напрочь исчезла веселая мультяшность. Сразу прибавилось возраста. Голубые глаза заструили холодок, который, казалось, уже пролез за шиворот, а рот, устав хлопотать о смехе, собрался вдруг Скупую полосочку узких губ. У Алекса большая проблема. Он никак не найдет гармонии между собой и миром. Всеволод Владимирович откинулся обратно на спинку своего стула, вытащил зубочистку из нагрудного кармана и заправил ее в зубы, изучающий, глядя на киса. Как если бы он задал задачу и теперь ждет ответа от нерадивого студента. Кисы впрямь озадачился. К чему весь этот пассаж? «Это имеет значение для поиска его жены?» – осторожно спросил он. «Пока не поймете Алекса, не поймете и Алину», – отрезал Сева. «Людские проблемы, надеюсь, вам это известно, приключаются обычно от того, что их людей недолюбили». «Так вот, у Алекса проблема обратная и редкая, его перелюбили». Любовь а Алексу силком в рот впихивали, как манную кашу. «Как бы вы повели себя, скажите на милость, если бы оказались на его месте?» И тут же в лице Всеволода Владимировича мелькнуло жалостливое сомнение в том, что сидевший перед ним частный детектив мог когда-нибудь оказаться в положении всеобщего любимчика. «Вот бы, к примеру, укрылись в иронии», — проницательно посмотрел на него Всеволод Владимирович. «Стали бы подсмеиваться над теми, кто вас любит, обращали бы все в шутку, не правда ли?» Ответа от киса он дожидаться не стал, он в нем явно не нуждался. Другой бы сделал сух и непроницаем для потоков нежности, иной стал бы смотреть на людей свысока, упиваясь собственной значимостью. Но Алекс всегда был хорошим мальчиком. «А что это вы так на меня смотрите, батенька? Вы не верите, что бывают на земле хорошие мальчики? Ваш опыт копания в человеческом дерьме уничтожил все иллюзии? Прошу прощения, я очень ценю глубину вашей философской мысли». Кис выдержал маленькую паузу, глядя с легкой улыбкой на Севу. но мне бы хотелось вернуться непосредственно к теме. У меня не так много времени, к сожалению». «При тут философия? Вы должны понять, откуда ноги растут». «Так вот, вы бы повели себя так, я бы иначе. А Алекс старался быть для всех приятным и дружественным, как бы всех любить в ответ». «Но дело как раз именно в том, как бы». «Ведь, чтобы самому любить, надо в любви нуждаться, верно?» А его перекормили. И потому он фактически всю жизнь только и делал, что пытался вежливо и осторожно увернуться, никого не обидев. «И оттого стал таким сладким, что твое мороженое. Согласны?» Смех снова вернулся на свои обычные позиции, и лицо вновь сделалось молодым и мультяшным. Кис пожал плечами. Смеющиеся глаза изучали лицо детектива некоторое время, И у Алексея сложилось впечатление, что заместитель-психолог теперь пытается проанализировать его киса комплексы А вас, батенька, явно недолюбили. Тебя тоже, батенька, мстительно подумал детектив. Кто-то ты прыгаешь, придуриваешься, в мультяшку играешь. На меня наскакиваешь без всякого повода. Любишь ты дружка своего Алекса до преклонения и завидуешься ему до ненависти. И с твоей любовью и преклонением Алекс небось тоже обошелся как с манной кашей проглотился с отвращением и криво улыбнулся, вежливый, малый. «Но самое главное», — продолжал Всеволод Владимирович, «Алекс мог оказаться слишком приторным и для Алины. Она девушка молодая, неопытная, могла и не оценить. Тут и батенька, а вы говорите, философия». «Короче говоря, вы считаете, что она могла уйти от Алекса?» «Могла. О ней вы случаем справок не наводили?» Улыбка вновь покинула его лицо. «Нет». Кис помолчал, пытаясь понять, говорит ли неправду Всеволод Владимирович или в самом деле счел недостойными подобные демарши за спиной своего босса и друга. «А сами вы как к ней относитесь?» решил зайти с другой стороны детектив. «Вы, как я посмотрю, хороший психолог», — польстил он, и, возможно, сумели что-то почувствовать в характере Алины. «Она много страдала в своей жизни, но я не знаю, с чем это связано», поспешно добавил Всеволод Владимирович. И кис быстро уточнил для себя. Верет Сева. Узнавал что-то о Алине и наверняка узнал, но не признается. А сиротеть в шесть лет – это не сахар, там, у кого выкрутится кис. Тот самый случай, когда не додали любви, верно? Несомненно, обрадовался подсказке Всеволод Владимирович. У нее есть некоторые странности. Но, чтобы вы знали, Всеволод Владимирович назидательно поднял указательный палец она тоже хорошая девочка. А у хорошей девочки с хорошим мальчиком обычно ничего хорошего не получается. Притягиваются всегда плюс и минус. Знаете физику, да? А два плюса – это ничего, никакой реакции. Такие союзы удаются в более позднем возрасте, когда двое, наевшись до тошноты минусов, оставив за плечами разводы, неудачи, страдания, сходятся с готовностью оценить именно плюсы. Ценность добра открывается только тем, кто страдал. Ценность любви тем, кто терял любовь. Угу. Кратко согласился Кис, боясь навлечь на себя новые потоки философских рассуждений с поучениями. Значит, она могла уйти. И могла уйти тайком? Не оставив даже письма, не объяснившись? Признаюсь. Вот здесь мне трудно сказать что-то определенное. Люди часто боятся объяснений и делают другим куда больнее, исчезая неожиданно и тревожно. «Знаете, я думаю, что если бы люди умели объясняться, то на земле не было бы ни войн, ни преступлений». «И вы совершенно правы», — искренне одобрил Кис. Его собственный опыт мгновенно отозвался согласием с этой мыслью. «Что вы намерены делать, Алексей Андреевич?» «Сейчас поеду к ее подруге Кате. Может, что-нибудь у нее интересное узнаю». «Правильно», — горячо поддержал его Всеволод Владимирович. И Кис снова уверился в том, что заместитель Алекса что-то знает, но не скажет. Однако, судя по его горячему одобрению, направление кис явно выбрал правильное, и у Кати его поджидает ценная информация.